Лежа на тюфике спала измученная мушетта рядом с сдавшимся наконец младенцем. Они молча напились кофе. Потом за Ферена отрядили оповестить поселок. Отец, скинув надоевшую ему куртку и оставшись, несмотря на холод, в одной рубашке, курил трубку, присев на единственную ступеньку у поилки, как и обычно в воскресенье по утрам. Маленькие глазки грязно-серого цвета беспрерывно моргают. Куда собралась дочка? За молоком для Гюстава. Он останавливает ее взмахом своей глиняной трубки, и его лоснящиеся щеки становятся кирпично-красными. Хотя во взгляде еще застыло неопределенно торжественное выражение, как у запойных, но рот кривится смущенной улыбкой, открывающей почерневшие корешки зубов. Мушетта молча разглядывает его. Ни одна черта ее тоненького личика не дробнет. Славная была женщина, заикаясь, произносит отец, и слова его трудно разобрать среди хрипа и свиста рвущихся и сожженных алкоголем легких. Все так же невозмутимо спокойно глядит на него Мушетта. Кошмары минувшей ночи еще обволакивают ее, подобно густому туману, сквозь который странно искаженными кажутся вещи и лица. Впрочем, в ее взгляде Таким напряженным вниманием, изучающим эту физиономию, даже не поймешь сразу, еще молодую или уже старую, нет прямой неприязни. Правда, что сейчас она не узнает отца. Сейчас, когда с его лица слезло обычное выражение тупого упрямства, а проступило что-то вроде сомнений, смутной тревоги, оно стало похоже на морду сурка. И чем сильнее бедолага старается не сдрейфить, перед этим... Неожиданным свидетелем, доселе просто презренной мошкой, тем сильнее искажаются его вялые черты. Ветер дыбом подымает на затылке кирпично-рыжие волосы. «Кончишь ли ты, наконец, на меня пялиться, невежая эдакая, мямлет он?» По привычке Мушетта все-таки отступает на шаг. Впрочем, ничуть она его не боится и не желает даже ему отвечать. В душе ее уже рокочет ракочет слепонемой демон, и имя ему — Бунт. Впрочем, не слишком ли это громко, бунт? Скорее уж, какое-то молниеносно возникшее чувство. И покорная ему она поворачивается спиной к прошлому, осмеливается сделать первый шаг, решительный шаг навстречу своей судьбе. Чтобы заговорить, она собирает все свои силенки. И на язык ей наворачиваются только ругательство И она уже раздельно произносит его, но таким грустным, таким грустным голоском, отец сначала ничего не разбирает. Прежде чем отец открыл рот, девочка распахивает деревянную калитку, и башмаки ее уже стучат по каменистой дороге. Ругательство, самое грубое, которое она знает, но не имеющее сейчас для нее никакого смысла, выражающее лишь ее безысходное, неосознанное отчаяние. Дерьмо, бросает она. И бросив все-таки для верности, ускоряет шаг, пока не добирается до вершины холма, откуда уже виден первый дом поселка. Однако ей невыносима даже мысль, вчера еще вполне естественная, что бежит она от побоев. К чувству зарождающейся в ней свободы не примешивается ни капли радости. Девочка понимает, что оно пришло слишком поздно, и что ничто уже не спасет ее. Но нет такой силы, чтобы вырвать его из сердца, и она когтями и зубами будет его защищать. Оторвавшись на минуту от этих мыслей, она оглядывает свое одеяние и пожимает плечами. Да, одежонка. Она забыла надеть кофту, на ней только рубашка и дырявая скверная юбчонка. Кожа на башмаках стала какого-то ржавого цвета, и теперь, когда они высохли, нелепо задрались носки. К тому же волосы у мушетты в зале даже на зубах скрипит зала Сойдет, подумаешь, грязная. Ну так и что ж. И нынче утром, если бы не страх, что она не выполнит до конца своего долга, она нарочно бы извалялась в грязи, как свинья. Да-да, прямо бы так и шлепнулась ничком в замерзшую грязь, бросилась бы животом, который до сих пор ноет, так что приходится идти, скрючившись чуть не вдвое. Вышла она из дома без всякой определенной цели. Вчера мосья Арсен заставила ее выпить спиртного, оно обожгло ей нутро и до сих пор еще жжет. Масье Арсен. Сейчас он должно быть уже далеко. Ей чудится, будто он идет не по настоящей, а по выдуманной ею дороге. Идет своим упругим, чуть настороженным шагом и, возможно, с песней на губах. Ведь он все время что-то напевает. Завтра к вечеру он уж непременно перейдет границу. А граница в представлении Мушетты — это некая таинственная линия, которую не смеют пересечь ни жандармы, ни таможенники. Бельгийская граница, а за ней страна, какую она видит, лишь в воображении, сквозь смутные воспоминания раннего детства. Плоский край, где взгляд упирается в небосклон, и где огромное множество скота, крупные фламандские коровы, такие длинные, что, кажется, они с трудом волочат свой собственный зад, словно какой-то невиданный груз. Край, день и ночь, сяком и ветром, и под его порывами со скрипом вертятся крылья мельниц свободный край. Никогда ей его не увидеть, слишком уж она измучилась. И тот самый гнев, который не сумел обратиться против мосья Арсена, обрушивается теперь на их мерзкий поселок. Особенно же противно ей думать о мадам. до да чего обидно, что нельзя бросить ей в лицо всю правду, или хотя бы часть правды, хитро отмеренную, чтобы та взбеленилась от злости, разом заткнуть ей рот, Скажем, во вторник на уроке морали, когда она будет клеймить перед всем классом гнусное преступление, совершенное против верного слуги закона, получившего ранение на поле чести при исполнении своих обязанностей, но они все только смеяться будут. Не поверить ей. Или же, впрочем, что бы она ни сказала, она отныне может только навредить беглецу. Теперь она уже вышла из игры. Чему восставать против собственной судьбы? Вполне достаточно просто ее презирать потому что ей осталась только одна роль — роль ребенка, случайно затесавшегося в смертельную схватку двух озверевших мужчин. Преступление, равно как и любовь, отказывается от столь жалкой ноши. Бурливая черная река, подхватившая было ее, минуту протащила по течению, а потом пренебрежительно выбросила на прибрежный песок. И однако же, однако одна она обо всем знает, она одна хранит тайну, которые возможно, уже стараются по всем дорогам разнюхать жандармы и судьи. Это единственная мысль, что позволяет ей еще держаться среди мрака отчаяния. Само собой разумеется, мысль эта не слишком отчетливо складывается в мозгу. К сатанинской гордыне, внушившей эту мысль, еще примешивается страх. Но впервые в жизни полуосознанный бунт, а он прямое выражение всей ее природной сущности, приобретает хоть какой-то внятный смысл. Она одна, воистину одна против всех.